Те лица, подписавшие выборское воззвание, принадлежали преимущественно конституционно-демократической партии, кадетской партии, то есть партии либеральной, программу которой можно разделять или не разделять, это другой вопрос, в числе членов которой были наиболее культурные люди нашей интеллигенции, имевшие известный престиж в России». И вот цель Столыпина главным образом и заключалась в том, чтобы все эти лица были приговорены к такому наказанию, вследствие которого они потеряли бы право быть выбранными когда-либо в Государственную Думу. Таким образом, лица эти подверглись тюремному заключению с лишением права на выборы в Государственную Думу. Как мне передавали весьма компетентные юристы, и в данном случае статьи были подобраны опять-таки несоответственно. Решением этим преследовались не столько цели правосудия, сколько цели политические. И опять-таки вся эта махинация была сделана Столыпиным, в руках которого теперешний министр юстиции Щегловитов являлся ничем иным, как полицейским орудием. Ибо Щегловитов не есть глава правосудия, а скорее глава или одна из глав тайной секретной полиции таким образом так называемая конституционно демократическая партия кадеты лишилась наиболее видных своих представителей а потому она в значительной степени утратила шансы на выбор ее членов в государственную думу Лиц подписавших Выборгское воззвание, а равно и других деятелей либерального направления после вступления Столыпина председателем Совета Министров некоторые дворянские собрания начали бойкотировать, исключая их из дворянских обществ. Вследствие этого Костромское дворянское депутатское собрание постановило принять в свою среду некоторых из дворян, которые были удалены дворянскими собраниями других губерний. Затем 20 декабря 1906 года последовал адрес Совета Объединенных Дворянских Обществ 31 губернии, протестующих против действий Костромского дворянского собрания. С тех пор образовался Совет Объединенных Дворянских Обществ, которые действуют и по настоящее время. Имеется в виду Совет Объединенного Дворянства, Всероссийская организация помещиков-крепостников, основная помещичья группировка третьей июньской России». Образован в мае 1906 года на съезде уполномоченных губернских дворянских обществ и с тех пор вплоть до 1917 года оказывал решающее влияние на определение политики царизма, направляя вместе с тем деятельность всех черносотенных групп и организаций. В частности, он явился вдохновителем разгона Первой Думы, проведение Столыпинской аграрной реформы, государственного переворота 3 июня 1907 года и так далее. В 1906-1907 годах Совет Объединенного Дворянства с особой активностью выступал против соглашения с либеральной буржуазией, за которое ратовал Витте. Совет этот равно как и Собрание дворянских обществ, особой пользы не приносит, так как там проводились и проводятся довольно крайние реакционные идеи, причем преимущественно соблюдаются интересы дворянского сословия. Относительно же крестьян, там проповедуется обыкновенная теория, а именно, что крестьяне должны находиться совершенно под другим режимом, нежели все остальные подданные государя, что будто бы этот особый режим для крестьян составляет их благо. Удивительно, что подобные средневековые теории многими из дворянских деятелей принимаются всерьез, и они искренне верят этой теории. Впрочем, в последние годы собрание дворянских обществ и совет дворянских обществ 31 губернии стали несколько благоразумнее, и в последнее время некоторые вопросы обсуждаются там довольно толково и дельно. 22 декабря последовало убийство градоначальника Лауница. Лауниц был назначен градоначальником, когда я был еще председателем Совета Министров по желанию Его Величества и выбору дурново. Я же был уведомлен об этом, как о факте, совершившемся. Так как петербургский градоначальник непосредственно подчинен министру внутренних дел, то хотя я это назначение считал несоответственным, Тем не менее, не счел нужным протестовать, как я это сделал по поводу назначения некоторых министров, назначение которых вследствие моих протестов и не состоялось. Мои опасения относительно Лауница вполне оправдались. Сделавшись градоначальником вместо генерала Дидюлина, он начал проводить самые крайние реакционные идеи, вошел в союз русского народа и, с одной стороны, был... Протектором этого союза, а с другой союз, приобретя силу, стал протежировать градоначальнику. Дедюлин, генерал-адъютант, дворцовый комендант 1906-1913 годы, принадлежал к ближайшему окружению Николая II. Подобные крайности, в которые вдался Лауниц, конечно, ни к чему доброму привести не могли. 22 декабря в институте экспериментальной медицины, который находился под покровительством принца Ольденбургского, открывалось новое отделение, а именно отделение по кожным болезням. Я тоже был приглашен на это открытие, но с тех пор, как я не занимаю министерского поста, я вообще на все эти открытия и торжества не езжу, а потому и на этот раз не поехал. На открытии был градоначальник. После молебна, когда он сходил с лестницы, в него выстрелил революционер-анархист и убил Лауница на повал. Затем и этот революционер был немедленно же убит присутствующими военными или полицейскими. Кто он такой был, мне неизвестно. Да тогда это вообще никому не было известно, поэтому для того, чтобы распознать, кто был этот революционер, употребили следующее довольно оригинальное средство. Отрезали ему голову, положили в спиртовую банку и эту банку всем показывали. Узнали ли? Кто он такой или нет, мне неизвестно, но несомненно, что это был один из партий революционеров-анархистов, назначенный по приговору этой партии для убийства Лауница. Будучи вообще противником всяких убийств, подобных настоящему, и находя, что убийства эти для развития прогресса в государстве приносят гораздо больше вреда, нежели пользы, Я, тем не менее, должен сказать, что раз эта партия находит, что только убийством подобных лиц можно достигнуть государственного устройства, более соответствующего гуманным началам, то довольно естественно, что они убили Лауница. 27 декабря последовало такое же убийство главного военного прокурора Павлова. Павлов был прокурором военного суда, когда я был председателем Совета Министров, и тогда он пользовался репутацией крайне жестокого человека. Это он представил в Совет Министров предложение об установлении полевой юстиции. Совет Министров во время моего премьерства предложение генерала Павлова отверг единогласно. Но Столыпин во время Междудумья ввел эти правила полевой юстиции, и полевая юстиция существовала до Второй Государственной Думы. Закон о полевой юстиции был введен в порядке статьи 87, то есть на основании того, что Дума не существует, а потому впредь до созыва Думы Совет Министров может вводить те или другие экстренные чрезвычайные меры. Когда же была собрана Вторая Государственная Дума, то закон о полевой юстиции должен был обсуждаться в Государственной Думе. Рассмотрев этот закон, Государственная Дума отвергла его, но это не помешало Столыпину провести ту же самую меру другим порядком то есть, внеся положение о полевой юстиции, которое дает администрации полнейший произвол судить и рядить военными полевыми судами всякого, кого пожелает правительство, в военное законодательство, которое не подлежит обсуждению законодательных собраний, то есть Государственной Думы и Государственного Совета. Конечно, и этот акт со стороны Столыпина был опять-таки неправилен, Он являлся прямым обходом точного смысла как основных законов, так и положения о Государственной Думе и Государственном Совете. Тем не менее, порядок этот существует и до настоящего времени. Генерал Павлов, инициатор и ярый сторонник полевой юстиции, вообще в отношении всех дел, касающихся гражданских лиц, которые судились по военным законам, был крайне несправедлив и беспощаден. Он часто получал предупреждение о том, что он будет убит. Вследствие этого генерал Павлов, живя в казенном здании, там, где помещается высший военный суд, в последнее перед его убийством время не выходил совсем на улицу, а утром, чтобы подышать чистым воздухом, выходил в садик, находящийся во дворе этого здания. 27 декабря неизвестный вошел в этот сад, убил Павлова, и затем убежал. В конце декабря произошли крупные рабочие беспорядки в Одессе, которые продолжались и в начале 1907 года. Государственная роспись на 1906 год была утверждена в прежнем порядке, то есть через прежний государственный совет, тогда, когда я еще был председателем Совета Министров. На 1907 год предстояло утвердить новую государственную роспись, но так как Вторая Государственная Дума и Государственный Совет были собраны только в конце февраля месяца, то государственная роспись не могла быть рассмотрена и утверждена. А потому явился вопрос, как в данном случае поступить? Законы, очевидно, не могли предвидеть и не предвидели, чтобы распуск Думы мог быть сделан таким образом, как это было сделано правительством Столыпина. То есть, распустив Государственную Думу в июле месяце, не собрать новую Думу немедленно, скажем, в сентябре или октябре, то есть в такой срок, чтобы она могла рассмотреть роспись на 1907 год. Такого произвола действий со стороны правительства, конечно, закон предвидеть не мог. Поэтому явилось такое экстраординарное положение, что в 1907 году пришлось начать жить, не имея государственной росписи. Государственная же роспись не имелась именно потому, что правительство как бы намеренно не собрало вовремя Государственную Думу. Вследствие этого 1 января был распубликован проект государственной росписи, который должен будет рассматриваться Государственной Думой и Государственным Советом, когда эти законодательные учреждения будут собраны. А до того времени, до времени созыва законодательных учреждений в порядке Верховного Управления, был ассигнован, согласно объявленной, но никем не утвержденной государственной росписи, временный кредит, На время с января по июнь месяц, то есть почти на полгода, мера эта, конечно, была, безусловно, произвольная. 11 января последовало увольнение морского министра адмирала Берилёва и назначение вместо него адмирала Дикова. Диков, адмирал, морской министр с 1907 по 1909 годы, затем член Государственного совета. Когда я уходил из председателей Совета Министров, то адмирал Берилев очень меня уговаривал этого не делать, высказывая, что он знает от ее величества, что государь не желал тогда меня отпустить. Я говорил Берилеву, что я готов остаться, если будут уважены те условия, которые я поставил, и исполнение которых я считаю необходимым для того, чтобы я мог явиться в Государственную Думу. Кроме того, я говорил берилеву что я уверен в том, что если даже эти условия и будут уважены, то вслед за тем, через некоторое время, я буду поставлен в такие условия, что все равно должен буду, быть может, покинуть место председателя Совета Министров, но уже не по собственному желанию и не по собственной инициативе. На этом мне Берилёв сказал, но этого не может быть, и добавил следующее. Когда государю императору угодно было назначить меня морским министром, то я сказал его величеству, что я, конечно, исполню всякое его приказание, а потому, если он желает, чтобы я был морским министром, то я приму это место, что, конечно, я не ставлю никаких условий, а только прошу одно. Когда его величество будет мною недоволен и пожелает, чтобы я ушел, то он скажет мне об этом совершенно откровенно. После моего ухода он остался морским министром, и когда мне случалось в 1907 году его встречать, он только жаловался на великого князя. Когда же я его как-то спросил, продолжает ли он думать, что я сделал ошибку, что ушел ввиду влияния великого князя и прочих закулисных деятелей, Он ответил утвердительно, сказав, «Раз государь не сказал вам, что он вам не доверяет, вы должны были ему верить и вести свою линию». Через несколько месяцев вдруг я узнаю, что Берилев уходит. Я поехал к нему, и он мне рассказал следующее. На днях он получил проект, написанный «Крайне неразработанным. Преобразование всего морского ведомства с приглашением на следующий день приехать в Царское Село для обсуждения этого проекта. Суть проекта заключалась в подразделении министерства на две самостоятельные части, собственно на морское министерство и генеральный штаб морского ведомства. Независимо от всего учреждаются три начальника флотов – Дальневосточного, Балтийского и Черноморского – которые все непосредственно подчинены только государю, в сущности, припосредствии его военно-походной канцелярии, начальником которой был флигель-адъютант, ныне адмирал Свиты, граф Гейден, порядочный человек, но пороха не выдумавший. Таким образом, вместо одного хозяина в морском ведомстве являлись пять хозяев. Министр, начальник штаба и три начальника флотов, которыми всеми по проекту должен был руководить его величество. Поехавший на следующий день с указанным поездом, он в том же вагоне застал генерал адъютанта Дубасова, генерал адъютанта Алексеева, пресловутого главнокомандующего, и не помню еще кого-то. Оказалось, что все приглашены для обсуждения того же проекта преобразования морского министерства». Приехавши в Царское, они были приняты в приемной государе, где был приготовлен стол для заседания. Государь, как мне рассказывали Берилев и Дубасов, начал с того, что предупредил приглашенных о том, что разосланный проект есть плод его долгих размышлений, что он составлен по его указаниям и что присутствующие должны это иметь в виду. Затем он пригласил Гейдена прочесть проект указа, при котором он намеревался объявить этот проект как окончательный закон и доложить основание проекта. Гейден прочел указ и доложил, что закон намеревается дать ту же организацию, которая существует в Германии и которая существует в военном ведомстве после разделения функций военного министерства и генерального штаба. Затем Его Величество просил присутствующих высказаться откровенно. Берилев высказался против проекта, и на указание Берилева, что Его Величество фактически будет не в состоянии в своем лице объединить раздробленные самостоятельные единицы морского ведомства, проектируемые проектом, государь заметил, что однако в Германии Вильгельм это делает. На это высочайшее указание Бирилев счел возможным ответить, что он не знает точно порядков в Германии, но думает, что при парламентском правлении в Германии там императору гораздо менее забот и дела, нежели императору российскому. Но что ему известно, это то, что, вероятно, германскому императору с молоду было достаточно времени основательно заниматься морским делом, так как он имел в своих руках подробный проект, сделанный лично Вильгельмом броненосца, такой проект, который не спроектирует настоящий моряк-специалист. Конечно, такие ответы император Николай II стерпит, но никогда не простит. В противоположность его августейшему отцу, который такой ответ никогда не стерпел бы, да, конечно, и не вынудил бы его, но затем легко мог простить. Дубасов высказался совершенно против рассматриваемого проекта со свойственной этому честному деятелю прямотой и определенностью. Причем, как бывший морской агент в Берлине разъяснил, что рассматриваемый проект в сущности не имеет ничего общего с той организацией, которая существует в Германии. Генерал-адъютант Алексеев, конечно, высказался уклончивым. Защищал проект Только Гейден. Государь проект в заседании не подписал, как имел намерение в начале заседания, а, закрыв заседание, сказал, что он примет соответствующие решения и благодарил присутствующих. Когда государь прощался с Берилевым, то Берилев просил его величество разрешить ему последовать за его величеством в кабинет. Оставшись наедине, Берилев сказал государю, что когда его величество его пригласил занять пост морского министра, то он, Берилев, поставил лишь одно условие или просил лишь о том, чтобы государь сказал ему откровенно, как только он потеряет к нему доверие. Так как он, очевидно, доверие это потерял, то он, Берилев, просит освободить его от поста министра. На это государь ответил, я к вам доверие не потерял. Берелев заметил тогда ему, что составление проекта помимо него Берелева и морского министерства, проекта, который, как государь объяснил в заседании, есть плод его долгих размышлений, и который составлен по его указаниям более нежели слова, показывает полную потерю к нему доверия, а потому он не может доли оставаться министром. После этого объяснения его величество отпустило своего кабинета Берилевым. Через несколько дней он был уволен и назначен членом Государственного Совета. Берилев, будучи одно время очень мил императрице и императору за свои шутки и анекдоты, очень желал попасть в генерал-адъютанты. На это он имел некоторые, если можно так выразиться, права, кого только император Николай II не делал генерал-адъютантом и не брал к себе в свиту. В этом отношении он недалеко ушел от императора Павла, который, между прочим, сделал своего брадобрея генерал-адъютантом. Но, конечно, после происшедшего инцидента с уходом Берилева с поста министра уже всякие шансы для генерал адъютанства были потеряны. Затем проект, из-за которого ушел Берилев, более на свет до настоящего времени не появлялся и, вероятно, не появится. Так как Гейден женился на Фрейлине императрицы, разведясь со своей женой, а потому, оставаясь в свите, более походной канцелярии и государя не заведуют и от двора вообще удалился. Морское ведомство пребывает в полном разложении и, конечно, не будет надлежащим образом воссоздано при теперешнем режиме. Таким образом, 11 января был уволен Бирилев, и на его место назначен старый адмирал Диков, человек весьма порядочный, с незапятнанной во всех отношениях репутацией, георгиевский кавалер, но, конечно, ни по своим способностям, ни по своим летам Диков не был предназначен для того, чтобы занять пост морского министра, а потому он продержался на этом посту очень недолго и должен был покинуть этот пост, о чем, может быть, я буду иметь случай говорить далее. Государь-император назначил Дикова, потому что в то время он не мог найти соответствующего человека. Прежде всего, государь остановился на пресловутом адмирале Алексееве. Адмирал Дубасов мне рассказывал, что как-то государь его вызвал и предлагал ему занять пост управляющего морским министерством. Адмирал Дубасов от этого назначения уклонился, ссылаясь, между прочим, на свое здоровье. Но главное основание его отказа, как мне объяснил Дубасов, заключалось в том, что при существовавших условиях он считал невозможным исправить наше морское ведомство. Невозможность эта, по его мнению, заключалась в следующем. Первое. В крайней дезорганизации морского ведомства, в особенности после всех наших поражений во время Японской войны после Цусимы. А затем, второе. Вследствие естественного недоверия ко всему, что касалось морского ведомства со стороны Государственной Думы и Государственного Совета. И, наконец, третье, вследствие невозможности, по мнению Дубасова, мнению, которое разделяю и я, вести дело при том влиянии, которое имел великий князь Николай Николаевич, как председатель комитета государственной обороны. Дубасов человек очень твердого и решительного характера. Он не орел. Для того, чтобы что-нибудь усвоить, ему требуется довольно много времени, но раз он усвоил, сообразил, тогда он крайне тверд в своих решениях. Вообще Дубасов человек в высшей степени порядочный и представляет собою тип военного. При таких его свойствах, свойствах самостоятельности и уважения к самому себе, Дубасов, конечно, не мог ладить с председателем комитета государственной обороны великим князем Николаем Николаевичем, про которого, если бы он не был великий князь, говорили бы, что он с зайчиком в голове. Когда Дубасов отказался от поста морского министра, то государь-император сказал, «Как вы думаете, я полагаю назначить на пост морского министра, раз вы от этого поста отказываетесь, адмирала Алексеева?» Когда Дубасов не мог не выказать своего ужаса и сказал государю, что, по его мнению, после всего того, что произошло на Дальнем Востоке, в той... По стыдной роли, которую во всем этом деле играл Алексеев, назначить его морским министром – это прямо сделать вызов обществу. Его Величеству благоугодно было заметить, что многие нарекания на Алексеева совершенно неосновательны, неправильны, и так как не знают о том, какие Алексеев имел инструкции от него государя. Дубасов ответил на это его величеству, что если даже оставить в стране эту часть, то во всяком случае он настолько знает Алексеева как адмирал, что вне зависимости от его деятельности на Дальнем Востоке он должен сказать, что Алексеев как морской министр, который должен иметь задачу восстановить русский флот, немыслим. Может быть, этот разговор государя с Дубасовым повлиял на его величество, и, не имея никого, он назначил морским министром Дикова. Одновременно с назначением Дикова в товарище ему был назначен адмирал Бостром. Бостром... Вице-адмирал товарищ морского министра 1907-1908 годы, командующий Черноморским флотом 1908-1911 годы. Адмирал Бостром был долго морским министром в Англии при постройке там наших судов. О нем говорили, что он человек небеспособностей. Я его слышал несколько раз в Государственном совете. Он говорил довольно отдельно, но весьма резко и не так, как должен был бы говорить человек благовоспитанный. С уходом Дикова ушел с поста товарища министра и бостром и был назначен начальником Черноморского флота. Несколько месяцев тому назад Бостром по суду был уволен от этого места, ибо он при движении эскадры, находившейся под его командой, проявил свой характер, допустил произвол, что имело последствия, что один из кораблей сел на мель и, кажется, погиб». По поводу изложенного выше инцидента с закулисным проектом преобразования морского министерства с подразделением на два независимых отдела, собственно, министерство и генерального штаба, по примеру того, как это существовало в то время в военном ведомстве. Кстати, замечу, что это было сделано в военном ведомстве по инициативе великого князя Николая Николаевича после назначения Куропаткина командующим войсками в действующую армию. 1904 год, и уже в прошедшем 1909 году уничтожено, опять все сосредоточено в руках военного министра, и даже комитет обороны уничтожен. Это произошло главным образом потому, что великий князь Николай Николаевич потерял свое всеобъемлющее значение, что должно было отчасти случиться с водворением, хотя значительно оскопленных, не столько первоначальным законом, сколько последующими мероприятиями Столыпина, представительных камер. Но преимущественно потому, что черногорская принцесса, жена принца Юрия Лейхтенбергского, которую с ним развели, чтобы выдать за великого князя Николая Николаевича, разошлась с императрицей, или, вернее, страсть к ней питаемая угасла и перешла на госпожу Вырубову. Если бы не эти причины то, вероятно, до сих пор сказанное подразделение военного ведомства существовало бы, несмотря на всю его несуразность. Такое подразделение действительно существует в Германии, но там оно проведено органически. С Ног до головы. Там боевая, строевая, то есть чисто военная часть систематически отделена от административной. Первая в лице корпусных командиров находится в руках императора, который действует через своего начальника походной канцелярии и независимого от военного министра начальника генерального штаба фельдмаршал Великий Мольтке, а административная находится в руках военного министра, который входит в состав министерства и имеет дело с представительными собраниями депутатов. Наша же военная система заимствована в 60-х годах из французской военной окружной системы, в которой административная, строевая, боевая, военно-ученая части все слиты вместе». На местах все подчинено командующему военным округом. В центре – военному министру, входящему в состав министерства, которому фактически подчинены и командующие военными округами. Обе системы имеют свои преимущества и свои недостатки, но они систематичны. Оба здания построены по определенному плану. У нас же в 1904 году, оставляя все на низах и в туловище без изменения, взяли, да вместо одной головы военного министра, посадили две независимые военного министра и начальника генерального штаба. Конечно, из этой пробы ничего выйти не могло. Как только новобрачная супруга великого князя потеряла значительную долю симпатии, сам великий князь, потерял значительную часть влияния. А как только сие влияние сократилось, неестественное подразделение военного министерства, на самом верху усилившее многовластие, всегда сопутствующее безвластью, было уничтожено, и все сосредоточилось в руках нового военного министра, генерала Сухомлинова, который приобрел, по-видимому, большое влияние, вероятно, по началу медовых месяцев, так родных натуре императора. А кроме того, оказалось, что он призабавный балагур. Я его лично мало знаю, а насколько могу судить по предыдущей его деятельности, он должен иметь некоторые положительные достоинства, в том числе уравновешенность и спокойствие, которые он проявил, будучи генерал-губернатором в Киеве во время моего министерства. Лейхтенбергская принцесса, дочь герцога Максимильяна Лейхтенбергского. Лихтенбергская урожденная графиня Граббе, жена принца Лейхтенбергского. Лейхтенбергский принц, сын герцога Николая Лейхтенбергского. Лейхтенбергский Евгений, принц, сына герцога Максимильяна Лейхтенбергского. Лейхтенбергский Максимилиан-Герцог Лейхтенбергский Николай Герцог, старший сын герцога Максимилиана Лейхтенбергского Лейхтенбергский принц, сын герцога Николая Лейхтенбергского Здесь Лейхтенбергский Юрий, Георгий Принц, сын герцога Максимилиана Лейхтенбергского мольтки Граф, германский военный деятель, генерал-фельдмаршал, начальник генерального штаба 1857-1888 годы. Глава 67. Покушение на мою жизнь. Когда я вернулся из-за границы, То к моему дому было поставлено несколько агентов охранного отделения, из которых кто-либо постоянно, поочередно сидел у меня в вестибюле. Заметив это, я им дал маленькую комнату для того, чтобы они могли быть там и не находиться в вестибюле, ввиду того, что ко мне приходило много лиц, и они могли видеть, что у меня сидят агенты охранного отделения. Таким образом, со стороны Столыпина и со стороны находящейся в его ведении секретной полиции было оказано в отношении меня как бы особое предупреждение. Через некоторое время по моем приезде я начал получать угрожающие письма с различными значками, как то с крестом, скелетом, которыми меня предупреждали, что вот такие-то партии решили меня убить. Я на эти письма не обращал внимания и их уничтожал. 29 января мне жена предложила ехать вечером в театр. Мне не хотелось, и я не поехал вечером, а ожидал доктора по горловым болезням. Часов в 9 вечера пришел ко мне бывший мой сотрудник, когда я был министром финансов Гурьев, Довольно известный публицист, который помогал мне составить одну работу, касающуюся дел Дальнего Востока. Я ему для этой работы предъявил некоторые документы из моего архива, и так как я не хотел, чтобы эти документы выходили из моего дома, то для справок он приехал ко мне». Между прочим, это дало повод к такому инциденту. Как-то раз, уже это было впоследствии, через несколько месяцев после того момента, который я описываю, приехал ко мне министр двора барон Фредерикс и обратился ко мне с следующим разговором. Он мне сказал, что он пришел ко мне от Его Величества передать просьбу Государя о том, что ему сделалось известно, что я хочу издать какую-то книгу, касающуюся наших финансов и управления финансами Каковцевым. И так как ему сказали, что я хочу изобразить наши финансы и наше управление в неодобрительном виде, то он просит меня эту книгу не издавать. На это я ответил барону Фредриксу, что я никакой книги подобной не составлял и не собираюсь составлять. А поэтому и прошу доложить государю, что дошедшие до него сведения совершенно ложны. Я догадался, что это ему доложил, вероятно, Каковцев, который, узнавши, что ко мне ходит Гурьев, думал, что я собираюсь вместе с Гурьевым писать что-нибудь о современных финансах. Гурьев вообще был нелюбим как Овцевым. Потому что когда Каковцев вступил на должность министра финансов, то Гурьев написал статью, в которой он высказал различные вообще финансовые соображения, и сказал, что мы дошли до того, что на должность министра финансов вступают лица, мало подготовленные к этой должности, и что это напоминает те объявления, которые печатаются в газетах, где кухарки предлагают свои услуги и говорят, что кухарка за повара. Вот и эти министры финансов своего рода кухарки за повара. Это очень не понравилось Каковцеву. Может быть, другой государственный деятель не обратил бы на это никакого внимания, но у Каковцева есть маленькая черта обидчивости, и в зависимости от этой маленькой обидчивости он этого выражения никогда не мог простить Гурьеву. Но так как я опасался, что барон Фредерикс может не точно передать мой ответ государю-императору, то я сейчас же по уходе барона написал его величеству письмо, в котором сообщал, что у меня был барон Фредерикс, который передал то-то, что я ничего подобного не собирался печатать, что я ничего не составляю. И если приходит Гурьев, то он приходит составлять такую работу, которая, если когда-нибудь и появится в печати, то, вероятнее всего, после моей смерти. В этом письме я государя благодарил, что государь, получивший такого рода сведения, был так милостив, что соизволил справиться лично у меня, верно это или неверно. Этим последним я намекал государю, что если бы его величеству угодно было всегда делать то же самое, то, вероятно, массы тех сплетен, которые доходят и доходили до него, и которым он, вероятно, по крайней мере, в некоторой части верил и верит, что этих сплетен не существовало бы, или, по крайней мере, они не производили бы на него того впечатления, которое могут производить. Итак, я возвращаюсь к 29 девятому числу. Гурьев ко мне пришел. Я вынул документы, он начал просматривать. В это время мне доложили, это было часов в 10 вечера, что ко мне пришел доктор. Доктор приходил ко мне раза два в неделю. Так как я болел горлом, и моя болезнь уже тянулась десятки лет, то он приходил, чтобы мне прополаскивать горло. Я сказал Гурьеву, что так как ко мне пришел доктор, то уж, пожалуйста, отложите вашу работу на следующий какой-нибудь день. Приходите ко мне другой раз, предупредите меня по телефону, и тогда я вам дам все эти документы. Он меня просил не прерывать начатую им работу, и мне сказал, что он просит меня позволить удалиться с этими документами в другую комнату, чтобы он мог заняться, покуда я буду возиться с доктором. Я согласился на это и сказал моему камердинеру, чтобы он отвел Гурьева в верхний этаж моего дома, а именно в гостиную моей дочери. Когда моя дочь вышла замуж за Нарышкина, то гостиная ее и спальня не были обитаемы, и поэтому эти комнаты мало или почти не топились». Камердинер отвел туда Гурьева, и когда он вошел, то увидел, что в комнате очень холодно. Вследствие этого мой камердинер пошел и сказал истопнику, чтобы тот пришел и затопил печку. Между тем Гурьев расположился работать, делать выписки из документов, а в это время со мной занимался доктор. Не успел доктор окончить осмотра, как пришел ко мне сверху камердинер, очень встревоженный. «И говорит, что Гурьев очень просит меня немедленно прийти наверх по очень важному делу». «Я просил доктора отложить дальнейший его осмотр моего горла на следующий раз, а сам пошел наверх. Когда я пришел наверх, то увидел во вьюшке печки четырехугольный маленький ящик. К этому ящику была привязана очень длинная бечевка. Я спросил Гурьева, что это значит». На что истопник мне ответил, что когда он отворил вьюшку, то заметил конец веревки и начал тащить. И вытащив веревку Аршин-30, увидел, что там есть ящик. Тогда они за мной послали. Я взял этот ящик и положил на стол. Ящик и веревка были очень мало замараны сажей, хотя несколько и были. Тогда Гурьев хотел, чтобы этот ящик вынесли из дому, и его там вскрыли. Так как я несколько раз был предупреждаем, что на меня хотят сделать покушение, то мне пришла мысль в голову, не есть ли это адская машина. Поэтому я сказал Гурьеву и людям, чтобы они не смели трогать ящика. А сам по телефону дал знать охранному отделению. В то время охранным отделением города Петербурга заведовал полковник Герасимов, ныне генерал, состоящий при министре внутренних дел. Немедленно приехали из охранного отделения. Сначала ротмистр комиссаров, ныне он заведует жандармским управлением Пермской губернии, а в то время он заведовал самым секретным отделением в охранном отделении. За ним приехал Герасимов, потом судебный следователь, товарищ прокурора, затем директор департамента полиции и наехала целая масса полицейских и судебных властей. Ящик этот ротмистер Комиссаров вынес сам в сад и раскупорил его. Когда он раскупорил, то оказалось, что в этом ящике находится адская машина, действующая посредством часового механизма. Часы поставлены ровно на 9 часов. Между тем было уже около 11 часов вечера. Тогда, когда он вскрыл ящик и разъединил вспышку, а вспышка должна была произойти посредством серной кислоты, то принес ее в дом и положил на стул около моего кабинета в моей библиотеке. Все начали осматривать эту машину, затем составлять всевозможные протоколы. Сейчас же делали допросы. В это время Гурьев уже уехал, причем допрашивали прислугу, допрашивали стопника, как он нашел, а также меня. Я им показал все то, что я кратко выше изложил. Причем Герасимов мне задал вопрос, не подозреваю ли я кого-нибудь в том, что сделано, кто подложил машину. Я наивнейшим образом сказал, что совершенно никого не подозреваю, что я личных врагов не имею. Политические мои враги в то время были не анархисты, а союз русского народа, то есть крайние правые. И что я не могу себе представить, чтобы эти лица могли сделать на меня покушение и еще в таком ужасном виде, потому что если бы это покушение совершилось, то пострадали бы не только я но могла пострадать моя жена и моя прислуга. Они в это время осматривали все. Между прочим, дворник им показал, что за несколько дней до этого или днем ранее этого, 28 числа, подходил к нему какой-то господин в дахе, так что воротник был поднят, и лицо его было незаметно, и что он спрашивал у дворника, где находится моя спальня и спальня моей жены. Дворник ответил, что он этого не знает. Тогда он сказал, что если граф и графиня спят с левой стороны, то он советует перейти направо. Подозревая, что этот господин есть, вероятно, из той шайки, которая мне подложила адскую машину, я не понимал, почему он советует перейти с левой стороны дома на правую, потому что направо спальня моя и жены, а налево комнаты были пусты. Они мне спустили адскую машину на левую сторону дома, поэтому я думал, что дворник спутал, что, может быть, тот человек советовал перейти с правой на левую, но потом я случайно разъяснил, в чем дело. Затем последовали все допросы вне дома. Вечером часов в одиннадцать вернулась моя жена из театра и была крайне удивлена той массой полицейских и судебных властей, которые наполняли мои комнаты. Рассматривая все, делая всевозможные исследования, никто из судебных властей и полицейских не догадался пойти на крышу и посмотреть, есть ли какие-либо следы хода к той трубе, которая соответствует той комнате, во вьюшке которой найдена адская машина. Между тем, в этот вечер ко мне пришел курьер, который был при мне, когда я был министром финансов и потом председателем Совета Министров, Николай Карасев, человек очень смышленый. Он сейчас же полез наверх и усмотрел, так как в это время был снег и все крыши были в снегу, что есть след, идущий с крыши соседнего дома Ледваля к этой трубе о чем он и передал судебному следователю, и тогда судебный следователь проверил это только на следующий день и действительно нашел эти следы. Затем Николай Карасев передал мне свое соображение, что, по его мнению, надлежит проверить все трубы, не имеются ли еще где адские машины, но я проверить никак не мог, так как это было поздно ночью. Все власти уже поразъехались, А агенты охранного отделения, находившиеся при мне, смотрели на все это, как посторонние зрители. При таких условиях я с женой легли спать, но, конечно, сна не могло быть особенно спокойного при таких обстоятельствах. К счастью, у меня жена очень решительная и твердая женщина, и поэтому мне ее успокаивать было не нужно. Скорее, она своим хладнокровием успокаивала мои нервы. Мы не знали, к кому же обратиться, чтобы проверить трубы, нет ли в других трубах адской машины. Мы боялись, если мы обратимся к нашим трубочистам, то, может быть, они и подложат машину. Или во всяком случае тогда скажут, что это, мол, трубочисты наши подложили машину. Вследствие этого моя жена обратилась к генералу Спиранскому, заведующему Зимним дворцом, прося его прислать дворцовых трубочистов. Генерал исполнил просьбу, и на другое утро, 30 января, все трубы были проверены, причем в соседней трубе была найдена вторая адская машина, которая таким образом переночевала в трубе. Эта адская машина попала не в верхний этаж, а в нижний в запасную трубу, которая проходит мимо трубы, идущей к камину, находящемуся в столовой. И так как машина не нашла себе упора, то лица, покушавшиеся на мою жизнь, привязали ее наверху к трубе, так что она висела в нижнем этаже как раз в столовой, в запасной трубе. Сейчас же вторично было дано знать охранному отделению, и агенты охранного отделения вынули эту вторую машину. Разрядил ее тот же Комиссаров и нашел, что эта адская машина совершенно такой же системы, как и первая. Причем этот факт ясно показал, что та полицейская и судебная публика, которая накануне вечер проводила у меня для того, чтобы раскрыть, кто подложил первую машину, очень мало позаботилась о моей безопасности и о безопасности моего дома, а заботилась гораздо более раскрыть и доказать что-то другое. Когда при первом допросе меня судебный следователь спрашивал, подозреваю ли я кого-нибудь, и намекал на мою прислугу, Я ответил, что я за свою прислугу ручаюсь, и уверен, что никто из них не мог этого сделать и никогда не сделает. Я тогда с своей стороны обратился к полковнику Герасимову и спросил, а вы думаете, кто бы мог сделать покушение? Он ответил, что он точно не знает, но, может быть, это кто-нибудь из правых. Комиссаров, жандармский генерал в 1904-1906 годах возглавлял секретный отдел царской охранки. В 1905 году организовал в департаменте полиции типографию для печатания черносотенных прокламаций. Затем эти машины были переданы в лабораторию артиллерийского ведомства для того, чтобы сделать экспертизу. Экспертиза нашла, что машины эти не взорвались, потому что они были уложены в ящики, которые не могли дать полный ход молоточку будильника в машине находящемуся. И поэтому молоточек будильника не мог разбить трубочки с серной кислотой, а вследствие этого и машины не могли взорваться. Затем лаборатория артиллерийского ведомства нашла, что в остальном машины сделаны очень хорошо, и они должны были взорваться от двух причин. Или от молоточка будильника, или, если будильник не действовал, то тогда от топки печи. Будильники действовать не могли вследствие того, что машины были вложены в узкие ящики. А что касается второй причины, то случайно она не могла иметь место, потому что спустили первую машину в такую комнату, где печь и не топилась каждый день, а два-три раза в неделю. Вторая же машина, которая была вложена в запасную трубу, если от будильника взорваться не могла, то так как она находилась в трубе, которая не топилась, она не могла взорваться и от топки. Таким образом, вторая машина могла взорваться только от детонации. То есть, если бы взорвалась первая машина, то от детонации взорвалась бы и вторая. Таким образом, первая и сама могла только взорваться от топки печи вследствие узкости ящика, а вторая машина могла взорваться только по силе детонации в случае взрыва первой машины. Затем явился вопрос: Какие же могли быть последствия, если бы машины взорвались? В этом отношении экспертиза дала то показание, что была бы разрушена стена, могли быть повреждены комнаты, как те, в которых были заложены машины, так и соседние. Но так как я и моя жена были в спальне, то вред нам мог быть произведен случайно, если бы мы случайно находились в столовой или в тех комнатах. Так как будильник был поставлен на 9 часов, то обыкновенно в 9 часов в тех комнатах мы не бывали. В столовой случайно могли быть в 9 часов вечера, а что касается того, что если бы машины взорвались от топки, то вопрос зависел от того, когда топка была. Во всяком случае, ясно, что покуситель ошибся. Он полагал, что мы находимся в тех комнатах в той стране дома, в которой мы не находились, и там никто не жил. А в ближайших только жила прислуга, и прислуга могла бы пострадать. Как я сказал, экспертиза указала на то, что стены были бы разрушены, может быть, потолки были бы разрушены первого и второго этажей, Но вообще экспертиза, по-видимому, тоже старалась указать, что разрушения, хотя и были бы, но не грозили всему дому. На другой день, конечно, во всех газетах было напечатано о случае. Ко мне явились некоторые из моих друзей, наших знакомых, и, между прочим, явился министр двора. Но явился не как министр двора, а просто как наш добрый знакомый. Его величество и его семья никакого жеста по поводу раскрытого покушения не сделали и никакого внимания мне не оказали. На другой день я получил анонимное письмо, в котором мне сообщалось, что я должен послать 5000 рублей в конверте в народный дом в какое-то помещение, что там будет человек, который примет эти 5000 рублей. Я это письмо вложил в конверт и отправил директору департамента полиции того времени Трусевичу. Трусевич, директор департамента полиции 1906-1909 годы, затем сенатор. Трусевич был у меня в тот же самый день вечером, когда была положена и открыта адская машина. Я никакого ответа от Трусевича не получил. Прошло несколько дней. Я получил вторично анонимное письмо, в котором мне сообщалось, что вот я не ответил на первое письмо, а вследствие этого на меня будет сделано второе покушение, и чтобы я ответил с посланным, который должен вручить это письмо человеку, стоящему на одной из улиц, прилегающих к Невскому проспекту. Тогда я дал это письмо агенту охранного отделения, который был при моем доме, и рассказал ему, в чем дело, и сказал ему, чтобы он накрыл преступника. Агент охранного отделения преступника не накрыл, и затем я его больше не видел никогда, так как агенты охранного отделения несколько раз менялись, и тогда были перемены. А письмо тоже мне не было возвращено, а агентам было передано в охранное отделение». Меня с первого раза удивил способ ведения расследования. Во-первых, прежде всего, самым покушением на меня никто, собственно, не интересовался. И агенты охранного отделения, и судебное ведомство совсем не интересовались фактом покушения на меня и раскрытием покусителей. А все как бы желали напасть на след и возможность придраться и сказать, что, мол, это была симуляция преступления, что, в сущности, адские машины были спущены не с трубы, а положены прямо во вьюшку из дому. Это предположение опроверглось после того, как была найдена другая адская машина в трубе, спущенная и привязанная веревкой наверху трубы.